Глава 46 «Добро пожаловать на флагманский мостик, гражданин генерал-майор», любезно сказала гражданка Коммодор Янг. «Благодарю, гражданка Коммодор», с той же учтивостью ответил гражданин генерал-майор Торнгрейв. И они обменялись фальшивыми улыбками. «Как я уже говорила вам по коммуникатору, сэр», продолжила она, «мы готовимся совершить альфа-переход. Выход в нормальное пространство будет осуществлен. Янг сверилась с таймером. Через одиннадцать с половиной минут. «Спасибо за информацию, гражданка Комодор. А далеко ли оттуда до орбитаида? «Мы намерены осуществить плавный переход, сэр», — сказала Янг с улыбкой, но этот раз, похоже, вполне искренний. «Резкий переход не лучшим образом сказывается на нервах и желудках личного состава, и если можно обойтись без него, то лучше так и поступить». Правда, мы вынырнем с начальной скоростью всего 1000 км в секунду и окажемся при этом примерно в 14,5 световых минутах от ближайшей к нам точки орбиты Аида. К сожалению, дальнобойщики не способны развивать ускорение свыше 220 g, из чего следует, что полное подлетное время составит почти 6 часов. Понятно, с серьезным видом кивнул Торнгрейв. Несмотря на всю свою неприязнь к флоту и убежденность в том, что именно данного флотского командира следует поставить на место и держать на коротком поводке, он испытывал невольную благодарность за проявленный такт. В отличие от любого офицера флота или даже рядового бойца, Торнгрейв понятия не имел о специфике перехода, начальных скоростях, ускорениях, пересечениях и всем прочем. Но Янг сумела изложить ему всю необходимую информацию, предугадав возможные вопросы, которые могли бы выставить его невеждой перед младшими офицерами. Видимо, что-то в его взгляде показало, что он понял и оценил предупредительность командора Янг, в свою очередь, поняла, что ее поведение получило должную оценку и твердо решила и далее придерживаться той же линии. И дело тут было не только в том, что Торнгрейв являлся генералом БГБ. Она знала немало флотских начальников, проявивших стремление вникать во все и желавших при этом, чтобы их некомпетентность в тех или иных вопросах оставалась тайной для окружающих. Порой ей казалось, что именно неуемное желание держать все и вся под личным контролем и являлось фактором, определявшим быстрый карьерный рост этих людей. Правда, Янг ни на минуту не забывала о принадлежности Торнгрэва к госбезопасности. Впрочем, даже проявись у нее забывчивость, в присутствии генерала она испарилась бы моментально. В нынешнем положении гражданки Комодора имелись свои плюсы и минусы. К плюсам можно было отнести то, что на ее корабль не прислали народного комиссара. А к минусам получалось, что присматривает за ней Торнгрейв, который один стоил целой своры сторожевых псов. Плохо было и то, что составлявшие конвой дальнобойщики не могли подниматься выше дельта полосы. По этой причине ни один флотоводец не стал бы использовать этот класс транспортных судов для переброски войск вблизи линии фронта. И преодоление пустякового всего в 33,75 световых года расстояния между Шилу и Цербером требовало более 293 часов базового времени. Релятивистский эффект снижал эту цифру, и при максимальной скорости транспортов бортовое полетное время уменьшалось примерно до 10 дней. Но этого было вполне достаточно, чтобы Торнгрейв успел создать на борту совершенно невыносимую атмосферу. «Конечно», — угрюмо подумала она, — «человеку с такими способностями хватило бы и нескольких часов, а уж за десять дней он развернулся во всю мощь своего незаурядного дарования». Но, наконец, слава богу, они приближались к месту назначения, и у нее затеплилась надежда на то, что, по крайней мере, ближайшие день-два генерал будет корчить из себя большую шишку перед своими шестерками в красных мундирах, а флотских и ее саму оставят в покое. С другой стороны, им предстояло за 72 часа погрузить в транспорт и рабочую силу, и отправиться в долгие пять с лишним стандартных недель бортового времени путь к Сибрингу». Эта мысль заставила Янг поежиться, но она тут же взяла себя в руки. «Что толку ежиться, если ты все равно не можешь ничего изменить?» «Выход из гиперпространства представляет собой весьма впечатляющее зрелище, сэр», продолжила она с той же подчеркнутой любезностью. «Вам уже случалось полюбоваться им?» «Ээ... нет, еще не доводилось», — ответил Торнгрейв, слегка замешкавшись. «Если вы предпочитаете круговой обзор, сэр, то можете увидеть все с главного монитора, здесь, на флагманском мостике. Боевой информационный центр замкнут на пульт тактической секции, и я не сомневаюсь, что гражданка капитан Феррис выведет на экраны всю нужную информацию. Я сама очень люблю наблюдать переход» и, как правило, прошу настроить главный монитор на получение дополнительной информации от передних оптических датчиков, хотя некоторые предпочитают вести наблюдение невооруженным глазом из блистера на посту слежения». Торнгрейв задумался. В том, что Комодор зуб отдаст за возможность спровадить его с мостика, генерал не сомневался. Однако делала она это тактично, предоставив ему интересную заманчивую альтернативу. Несколько секунд он молча взвешивал все «за» и «против», а потом мысленно пожал плечами, решив, что ему едва ли стоит отираться несколько часов на флагманском мостике ради одного удовольствия попортить ей нервы. У него имелась прекрасная возможность удалиться отсюда под благовидным предлогом, а через несколько часов, когда придет время исполнить роль начальника экспедиции, вернуться сюда, не потеряв лица. «Наверное, гражданка Комодор, я полюбуюсь этим зрелищем из поста слежения», — учтиво сказал генерал. «Большое спасибо за предложение». «Рада оказать услугу», — откликнул янг Генерал направился к лифту, и она проводила его взглядом, полным глубокого удовлетворения. Обязанность проводить Турнгрейва снова взял на себя гражданин-лейтенант Ротхэм. За время полета первоначальное не самое благоприятное впечатление, которое произвел на Торнгрейва этот малый, полностью подтвердилось. Генерал лишь плечами пожимал, удивляясь тому, как столь невзрачный тип ухитрялся забраться в постель к столь многим женщинам. Правда, хотя неприязнь полностью сохранилась, в определенном смысле Торнгрейв имел таки свое отношение к молодому Гильермо. Если поначалу генерал считал этого подхалима или заблюда человеком совершенно ничтожным и ни на что непригодным, то, приглядевшись, понял, что дело обстоит сложнее. Будучи ничтожеством в профессиональном смысле, лейтенант являлся подлинным виртуозом в деле присвоения себе чужих заслуг и спихивания на других собственных огрехов и в полной мере обладал качеством, которое в БГБ зачастую оказывалось востребованным — абсолютной аморальностью. Торнгрейв вынужден был признать это, хотя ему не нравились молодые люди, надевшие мундир БГБ, руководствуясь не преданностью делу, а исключительно личными амбициями. Как человек генерал презирал таких карьеристов, а как профессионал считал их крайне ненадежными. Никаких убеждений у них не было, и если даже они заявляли о своей преданности определенным идеям, то ничто не мешало им сменить убеждения, едва ветер подует в другую сторону. Неприятно, но факт: именно из таких и получаются наилучшие информаторы. Конечно, имея с ними дело, всегда следует помнить, что любому из них ничего не стоит оклеветать честного человека, просто чтобы расчистить себе путь наверх. Но зато человек, напрочь лишенный каких-либо убеждений, никогда не станет рисковать своей драгоценной шкурой, позволив себе увлечься ложными идеями. Более того, именно беспринципность помогала им легко вкрадываться в доверие и подбивать других на опасную откровенность. Так этот прохиндей Ротхэм исхитрился не только забраться к гражданке-майору Регине Сендерман в койку, но и прокрасться в душу, заставив ее поделиться с ним некоторыми крамольными мыслями. Она, разумеется, и представить себе не могла, что любовник старательно информирует о ее постельных откровениях самого Торнгрейва, и генерал давно взял майора под пристальное наблюдение, дожидаясь лишь первого неверного поступка, который станет окончательным доказательством ее несомненной неблагонадежности. «Да, тип, конечно, преотвратный, признался себе гражданин-генерал-майор, в то время как гражданин-лейтенант набирал код вызова лифта. «Но народ не может позволить себе отказаться от использования полезных инструментов, даже если они с душком. Не говоря уж о том, что на корабле этот малый ориентируется куда лучше меня. Иначе как благодаря привычке прыгать из койки в куйку «Позволит ли гражданин-генерал проводить его до поста слежения?» — спросил Ротхэм уже в лифте. Торнгрейв посмотрел ему прямо в глаза. Когда Янг сделала свое предложение, лейтенант на флагманском мостике отсутствовал, и генерал пока не информировал его о своих намерениях. «Похоже, — подумал Торнгрейв, — я его в известном смысле недооценил. Источников у него больше, чем я думал, но ума, похоже, даже меньше». Дальновидный человек не стал бы столь откровенно демонстрировать вышестоящему, что следит за ним. Впрочем, он мог перемудрить, решить, что впечатление, произведенное на меня его возможностями, пересилит даже раздражение. «Да», — сказал генерал-майор, выдержав паузу. «Будь добрый, гражданин лейтенант, отведи меня туда». «С превеликим удовольствием, сэр. Прошу гражданина генерала следовать за мной» и последую, и прослежу, — мысленно сказал себе Торнгрейв. — Дам тебе возможность побегать на длинном поводке, а тем временем посмотрю, не угодишь ли ты сам в одну из ям, которые роешь другим, и не попадет ли брошенный тобой камень рикошетом в твою же физиономию. — Гиперслед! — выкрикнул начальник дежурной смены главного сканера. Хонор вскинул голову. В одно мгновение на командном пункте воцарилась тишина, и все без исключения взгляды скрестились на главной голосфере. Поняв, что затаило дыхание и молча считает появляющиеся на экране точки, Хонор заставила себя выдохнуть и, демонстрируя окружающим спокойствие, отвела глаза. — 17 источников, мэм! — объявил старшина. — Принято. Группа сканирования. Продолжайте наблюдение ответила командор Филлипс, являвшийся сейчас начальником службы планетарного контроля. Гарри Бенсон находилась в космосе, назначенная капитаном Вакханки, тогда как Маккеон командовал крашнер Махесус Рамирос, дебютировал в космосе как старший офицер Елисейского флота. Хонор и сама хотела бы вырваться с поверхности планеты, но ее место было здесь, с большинством доверившихся ей людей. К тому же Алистер с Рамиросом прекрасно сработались, образовав почти непобедимую команду. Особенно если спину им прикрывает Бенсон. Один из техников группы сканирования что-то тихо сказал. Слов было не разобрать, но, судя по тону, задавался вопрос. Командор кивнула, потрепала вахтенного по плечу и направилась к Хонор. — Миледи, будут какие-нибудь приказы? — Никаких, — ответила Хонор, не сводя глаз с экрана. Прошу прощения, адмирал, но мы смоделировали их вероятный курс, вмешалась команда Ушакова, старший офицер секции. С разрешения Хоннора она продолжила. По нашим расчетам, до выхода в точку рандеву пройдет 6 часов. Их текущее ускорение составляет 2.16 км в секунду за секунду, что нормально для дальнобойщиков. Указаний по маршруту они пока не запрашивали, но их вектор направлен точно в пункт альфа. Надо полагать, это конвой Шилоу. Спасибо, командор. Пункт Альфа представлял собой точку входа в кратчайший из четырех очищенных проходов сквозь минные поля Аида. Все четыре маршрута были нанесены только на секретные карты госбезопасности, из следовало, что прибывшие корабли принадлежат БГБ. Однако база Харон периодически меняла схему расстановки мин и пребывавшие просто не могли не запросить указаний. Если, конечно, команда Рушакова не ошиблась. Хонор с трудом подавила желание скорчить рожу. И страшно хотелось одернуть команда, сказать, что она вовсе не просила, чтобы офицеры слежения что-то там предполагали. Но благородство победило, и она смолчала. Немец, как обычно развлекавшийся глупыми человеческими переживаниями, тихонько чирикнул с плеча. «Но я же все-таки удержалась», — смущенно сказала она коту и ощутила его одобрение. Кот привстал в переноске, которую сейчас Хондор носила на спине, откнулся носом ей в волосы, дотянулся до уха и заурчал. Его бесхитростная любовь потоком хлынула в душу человека. «Ладно, ребята», — сказала она, обводя взглядом персонал командного пункта. «Минут через десять они сообщат нам идентификационные коды, но это очень медлительная добыча, и пройдет еще очень много времени, прежде чем мы сможем что-либо предпринять. Я хочу, чтобы вы все расселись по местам, глубоко подышали и успокоились. Мы уже проделывали этот фокус, только в меньших масштабах. Значит, получится и на этот раз. Командор Филлипс. Да, мэм. Постарайтесь, пожалуйста, обеспечить постоянную замену людей. Подключить тех, кто освобожден от вахты. «У нас достаточно обученного персонала. Мы должны быть уверены в том, что при вбрасывании меча те, кто его поведут, будут накормленными и отдохнувшими». «Есть, мэм. Я за этим прослежу». Руки гражданина генерал-майора Торнгрейва замерли на клавиатуре. На дисплее светились слова служебной записки об условиях размещения на Сибринге принудительно перемещаемой рабочей силой, но его мысли дрейфовали где-то очень далеко. Рассеянность была вовсе не в его характере, но с другой стороны, ему крайне редко случалось испытывать столь впечатляющее переживание, чтобы оно могло отвлечь его от служебных забот. Гиперпереход, особенно наблюдаемый сквозь обзорные увеличительные линзы кабины слежения, в полном соответствии с обещанием гражданки Комодора Янг представлял собой потрясающее, ни с чем не сравнимое зрелище. Торнгрейв буквально с разинутым ртом наблюдал, как следом за Форнезо корабли конвоя один за другим проходят сквозь гиперпространственный барьер системы Цербера и выныривают в нормальный космос. Линейные крейсеры с их 250-километровыми дисками парусов Варшавской истекающими голубым свечением были прекрасны, хотя и терялись на фоне гигантских транспортных судов. Массой и размером каждый дальнобойщик превосходил крейсер более чем в пять раз, и их паруса, несмотря на сравнительную слабость двигателей, раскидывались гораздо шире. На фоне безбрежной черноты пространства они вздувались чудовищными переливчатыми мыльными пузырями, рассыпая сполохи, похожие на коротко вспыхивающие и тут же гаснущие голубые солнца. Люди строили корабли гораздо больших размеров, однако именно момент гиперперехода, когда их размеры становились зримыми, позволял проникнуться осознанием подлинного величия мечтаний и свершений человечества. Торнгрейф отдавал себе отчет в том, что по ряду параметров дальнобойщики являются просто здоровенными грузовыми баржами. Но когда они вспыхивали и сияли в черной бездне бесконечной ночи, сухая проза забывалась. «Раз уж мы способны создать такие рукотворные чудеса, — с воодушевлением подумал гражданин генерал-майор, — то наверняка найдем способы довести до конца дело революции». Но тут его вдохновенный пыл охладил не, кстати, пробившийся в голову вопрос. «А не остановят ли нас на этом пути, проклятые Монти? Как же остро не доставало ему Кордели и Ренсом!» В отличие от 95% своих подчиненных, Прествик грейв прекрасно знал, что на самом деле случилось с рэнсом в этой системе. По его личному мнению, решение Комитета открытой информации объявить Корделию героически погибшей в бою вместе с Цепишем было верным. Конечно, не обошлось без шероховатостей и неточностей, связанных с координатами и датой гибели корабля. Но на эти недоработки мало кто обращал внимание, а легенда о доблестной кончине обеспечила Ренсом почетное место в рядах святых мучениц революции. Жаль, конечно, что пришлось так долго тянуть с официальным объявлением о ее смерти, однако не мог же комитет признать, что она была убита Монти или их лакеями, как только отдала приказ о казни той аристократки титулованной убийцы хондер Харрингтон. Это окрылило бы врагов и, мягко говоря, не способствовало бы укреплению боевого духа народа. Мысль о невосполнимой утрате, которую пришлось пережить народу и республике, вернула его к действительности. Генерал, бросив сердитый взгляд на дисплей, фыркнул и закрыл файл. С восхитительного момента, пережитого им в кабине слежения, прошло более пяти часов. Настало время вернуться на флагманский мостик. «Они готовятся провести последнюю корректировку курса», — доложила командор Филлипс, и Хонор кивнула. Голос Филипп звучал куда более напряженно, чем когда она докладывала о появлении чужаков в системе, но это и не удивительно. По мере приближения конвоя к Аиду общее напряжение возрастало, и тот факт, что противник понятия не имел, что его ждет, и слепо устремлялся прямо в западню, неким парадоксальным образом усугублял нервность и неуверенность. Казалось, все присутствующие затаили дыхание, в любой момент все их планы могли пойти прахом. Каждая секунда, за которую ничего не происходило, только усиливала их страх. «Вообще-то», — скептически подумала Хонор, «это не только их планы, это мои планы». Во рту у нее пересохло, немец прижался к ее спине и, положив подбородок ей на плечо, принялся успокаивающе напивать. Это была странная песня, она звучала, казалось, не столько в ушах, сколько в подсознании, а, возможно, и только в подсознании, неслышимое для человеческого уха. Набрав воздуху, Хонор заставила себя выпрямиться и только сейчас осознала, что большой палец ее здоровой руки заткнут за поясной ремень. Нередко в ответственные моменты она непроизвольно принимала такую позу, но раньше другую руку закидывала за спину. Невозможность сделать это сейчас и вызвала у нее подспудное ощущение неловкости. При этой мысли Хонор прыснула. Филлипс, услышав ее смешок, уставилась на нее с удивлением. Адмиралу Харрингтону оставалось лишь покачать головой, не пускаться же в объяснение по столь нелепому поводу, да еще и в такой момент. Сканеры, наконец, идентифицировали все 17 источников, и оказалось, что вместо ожидаемых двух линейных и трех тяжелых крейсеров их удостоили посещением шесть линейных крейсеров, четыре тяжелых и два легких крейсера прикрытия. Правда, в случае успешного осуществления ее замысла тот факт, что неприятель прислал большие силы, чем предполагалось, ничего не менял но заставлял задуматься, какие еще сюрпризы могли преподнести им Хевы. «Ничего, мы им тоже приготовили сюрприз». Мрачно усмехнулась Хонор, бросив взгляд на дисплей, на две зеленые точки, отмечавшие укрывшихся за Нейвхельмом крайний из трех лун Аида, Крашнарк и Вакханку. Масса естественного спутника планеты делала их невидимыми для любого сенсора Хевов в то время как сами они, в случае необходимости, могли в любое мгновение устремиться в бой. Конечно, бортовые средства поражения обоих кораблей мало что добавляли к огневой мощи орбитальных батарей, но мобильность придавала им заметное тактическое значение. К тому же сам факт того, что мятежники сумели завладеть боевыми кораблями, должен был сказаться на боевом духе Хевов далеко не лучшим образом. Тем временем конвой из Шилу проводил последнюю корректировку курса, разворачиваясь вдоль наружной границы самого ближнего к планете минного поля и готовясь разместиться на стационарной парковочной орбите. Активные сенсоры ближнего действия были включены. Обычная предосторожность, вполне естественная вблизи от зоны столь мощной концентрации мин. Всегда существовала возможность того, что в автоматической системе выбора цели и распознавания свой-чужой произойдет сбой, и ни одному находившемуся в здравом уме капитану, пусть он даже числился по ведомству госбезопасности, не хотелось, чтобы подобная неприятность застигла его врасплох. Но заняв отведенные им места на орбите, все прибывшие корабли, как и было предписано, послушно опустили клинья. Филипс наклонилась к офицеру тактического сектора, и Хонор прислушалась. Есть какие-нибудь признаки того, что они держат оружие наготове? Никаких, мэм, ответил лейтенант командор. Они даже дезактивировали узлы транспортов. Только транспортов? нервно спросила Филипс. Минуточку. На транспортах и крейсерах, но не линейных. На их узлах энергия сохраняется. Буркнув что-то себе под нос, Филипс перевела взгляд на Хонор, которая с напускным спокойствием пожала плечами. Такая вероятность допускалась с самого начала. На их месте я поступила бы так не только с линейными крейсерами, но вообще со всеми кораблями. В конце концов, только это гарантирует спасение, если какая-то шальная мина все таки среагирует на корабль, но никак не поможет против той огневой мощи, которую мы им противопоставляем. «Согласна, миледи», — сказала Филлипс со сдержанной усмешкой. «Но, должна признаться, я все равно чувствовала бы себя спокойнее, если бы они подключали все». «Я тоже, командор», — призналась Хонор, после чего глубоко вздохнула и повернулась к сектору связи. Виртуальный бригадир трека, созданный Харкнесом и Тремейном на основе видеозаписей покойного черноногова до сих пор оправдывал возлагавшиеся на него надежды. Но пришло время пустить в ход и более материальные средства. «Командор», — сказала она, — «объявите Крашнарку и Вакханке готовность номер один». «Есть, мэм?» «Странно», — пробормотала гражданка комодор Янг. Гражданин генерал-майор Турнгрейв прервал разговор с капитаном путешественника и повернулся на ее голос. Командир транспорта еще отвечал на заданный вопрос, но гражданин генерал-майор его уже не слушал. «В чем дело, гражданка, комадор? спросил он, видя, как напряженно уставилась янг на экран. «Что случилось?» «Возможно, что и ничего, сэр», — ответила она, не сводя глаз с дисплея. «Но я не могу понять, чего ради база Харон продолжает держать нас под прицелом чертовой уймы сенсоров, радаров и лидаров?» «А, и правда, какого черта им надо?» С легким раздражением сказал Торнгрейв, но волнения не ощутил. Лишь недоумение, усиливавшееся, когда Янг пожала плечами. «Они вели нас под прицелом всю дорогу, сэр, но это, как я понимаю, обычная мера предосторожности. А вот зачем им поступать так, когда мы выполнили все требования и находимся на орбите? Это выше моего понимания. Возможно, — она махнула рукой, им взбрело в голову использовать нас как мобильные цели при проведении учений. Просто уж больно много средств слежения ими задействовано. Не говоря уж о том, что лидары обычно используются для наведения огневых средств. Для наведения? Торнгрейв даже привстал, но Янг, быстро обернувшись, покачал головой. Да, сэр, но из этого не следует, будто по нам собираются полить Расчетам прицеливания тоже нужна тренировка. И из того, что средства наведения активированы, вовсе не следует, будто оружие непременно готово к бою. Более того, регламентом такого рода учений запрещается имитировать прицеливание, если установки пребывают в боеготовности. Следует исключить возможность случайного выстрела. Нет, если меня что и смущает, так необычные масштабы этих учений. Как правило, такие. Она осеклась, ибо офицер связи резко подскочила и остолбенела-замерла над креслом. Янг дернулась было к ней, но, вспомнив о присутствии Торнгреева, задержалась на середине движения. Инстинкт командира тянул ее в одну сторону, субординация и страх перед БГБ — в другую. Спустя секунду она вышла из ступора, но направила взгляд не на связиста или генерала, а в условную точку ровно посередине. «Гражданин генерал, я потрясенно пробормотала связист», потом встряхнулась, прокашлялась и заговорила более внятно. «Сэр, у нас вызов с планетой. Мне кажется, вам следует прослушать сообщение». «Что за сообщение?» — буркнул Торнгрейв. «Опять от коменданта трека?» С бригадиром генерал вел долгий разговор по пути к орбите и отключился всего 10 минут назад. Хоть черт ему могло понадобиться так скоро. «Нет, сэр», — связистка сглотнула, — «это... вот послушайте, сэр». Торнгрейв аж заморгал от удивления. Протягивая наушники, офицер связи, совершенно перестав соображать, зашагала к нему через весь мостик. Генерал нетерпеливо фыркнул. «Переведите изображение на мой дисплей», — раздраженно приказал он. Она еще мгновение бессмысленно смотрела на него, продолжая тянуть к нему руку с наушниками. Затем пожала плечами и вернулась к своей консоли. «Есть, сэр. Воспроизвожу повтор записи». Торнгрейф откинулся в кресле, гадая, что могло случиться с этим до сих пор вроде бы довольно разумным и компетентным офицером. Но тут бровь его поползла вверх, на экране перед ним появилась другая женщина. Внешне она казалась смутно знакомой, но ее неизвестный генералу мундир сбивал с толку. Небесно-голубой китель, темно-синие брюки и погоны со звездами странной формы не принятой ни в каких рядах войск Народной Республики. Похоже, у нее нет левой руки. Из-под причудливой фуражки с козырьком выбивались короткие густые волосы. Левая половина лица казалась парализованной. Это о чем-то ему напомнило, но он не успел сообразить, о чем именно. Поскольку над правым плечом женщины появилась усатая мордочка диковинного зверька. Грейсон. Генерал со свистом втянул воздух. «Это же грейсонский адмиральский мундир, а женщина перед ним!» «Внимание кораблю Народного флота фарнеза Холодно и сурово заговорила она. «Я адмирал Хонор Харрингтон, грейсонский военно-космический флот. Планета Аид находится под моим контролем. Данное сообщение предназначено для генерала Торнгрейва, его избежание прослушивания передается по направленному лазерному лучу». Я хочу предоставить вам возможность ответить на мое предложение, прежде чем содержание моего сообщения станет всеобщим достоянием и заставит кого-то из капитанов впасть в панику и совершить непоправимую глупость». Она сделала короткую паузу. Торнгрейв оцепенело таращился на экран. Его мысли роились в голове, сталкиваясь одна с другой, словно на скользком льду. «Я веду передачу с командного пункта базы Харон». Продолжила она с той же алмазной твердостью в голосе. «И все системы слежения, наведенные сейчас на вашей корабли, находятся под моим управлением. Вам надлежит немедленно отключить подачу энергии на узлы и подготовить корабли к приему абордажных команд. Любое сопротивление, любая попытка противодействия, равно как и невыполнение моих указаний, повлекут за собой самые тяжелые последствия. Я требую немедленного ответа. С первым потрясением Торнгрейв кое-как справился, но не настолько, чтобы вернуть себе способность к здравому осмыслению происходящего. «Это невозможно!» — истерично вопил неизвестный чей голос на задворках его сознания. Хоннор Харрингтон мертва, она отправилась на тот свет задолго до того, как Комитет Открытой Информации выдал в эфир фальшивый репортаж о ее казни а покойники не могут смотреть на живых людей с экрана и диктовать им ультиматумы. Она мертва, черт ты ее побери! Однако для покойницы женщина на экране была слишком уж исполнена решимости. «Боже мой!» — услышал Торнгрейф испуганный голос и, повернувшись, увидел стоявшую позади него Янг. «Но ведь это не может быть, чтобы она... Я сама видел репортаж о ее казни, если только...» Она осеклась, уставившись на Торнгрэва. Нетрудно было понять, что за мысли зарождались в ее голове. Правда, это понимание ничего не меняло. Какие к черту чужие мысли, когда в собственной голове царит полнейший сумбур? И тут снова подала голос офицер связи. «Прошу прощения, сэр. Снова вызов». На этот раз вызов был переведен на его дисплей без приказа. «Я все еще жду ответа, гражданин генерал Торнгрейв. «Холодно», — произнесла Харрингтон, Мое терпение не безгранично. Вы немедленно начинаете выполнять мои распоряжения, или я открываю огонь по вашим кораблям». «У вас 30 секунд на ответ». «Сэр, мы должны что-то сделать», — торопливо произнесла Янг. «Но мы... то есть... я не могу». Он сглотнул и страшным напряжением воли заставил свой мозг включиться в работу. «Гражданин Командер!» — ревкнул он офицеру связи. «Да, сэр. Она не врет. Сообщение действительно недоступно остальным кораблям». «Полагаю, что да, сэр. Сообщение передается нам по направленному лазерному лучу. Скорее всего, она и вправду не хочет, чтобы кто-то другой слышал ее раньше времени». Командор сделала паузу и робко откашлялась. «Прошу прощения, сэр. Ответ будет?» «Нет», — отрезал Торнгрейв. «Когда будет принято решение, когда я приму решение, ты получишь приказ, ясно?» «Так точно», — безжизненным тоном ответила связистка. Торнгрейф уперся в нее полыхающим взглядом. Отчасти он сознавал, что набросился на нее только для того, чтобы дать выход подступившей панике. Но так и черт бы с ней. Если подвернувшаяся жертва помогает взять себя в руки и привести в порядок мозги, тем лучше, что она подвернулась». «Гражданин генерал!» — окликнул его Янг, севшим от волнения голосом. «Время истекает, а мы у нее на прицеле, как сидячая мишень. Мы должны немедленно дать ответ». «Никому ничего не должен, гражданка Комодор», — резко оборвал ее Тонгриф. Нет должны, сэр!» — неожиданно твердо возразила Янг. «Она дает нам шанс спасти тысячи людей. Один бог знает, что произойдет, если вы не дадите ответа». «Не хватало, чтобы мне диктовало условие, сбежавшее заключенное, которое...» «Она не сбежавшая заключенная, грубо перебила его Янг. «Она человек, в распоряжении которого достаточно огневой мощи, чтобы отправить весь наш конвой в ад в одно мгновение». «Вздор! Не сметь сеять панику!» «Это не паника», — уперлась в него взглядом Янг. «Ситуация в моей сфере компетенции, а не в вашей. Мы совершенно беспомощны». У всех наших кораблей опущены клинья, отключены гравистены. Мы не в состоянии маневрировать, бездействуют даже радиационные щиты. Если мы только попытаемся активировать огневой контроль, ее сенсоры засекут нас в то же мгновение и нас прихлопнут как мух, прежде чем мы успеем определить хотя бы одну цель или... Итак, гражданин генерал, донесся из коммуникатора холодный голос. Ваше время истекло. «Все, что произойдет сейчас, целиком останется на вашей совести». Харрингтон повернула голову и приказала находившемуся за пределами экрана связисту. «Переключайтесь на общую частоту. Передача на все корабли». «Что... что она делает?» — вскричал Торнгрейв. Янг опрометью бросилась к посту связи, приказывая вызвать все корабли конвоя, но опоздала. «Всем кораблям на орбите Аида», — спокойно произнесла Харрингтон с экрана. Я, адмирал Грейсонского военно-космического флота Хонор Харрингтон, сообщаю вам, что все планетарные и орбитальные средства обороны АИДа находятся под полным моим контролем. В настоящий момент все вы находитесь под прицелом. Приказываю прекратить подачу энергии на двигатели, отключить все активные сенсоры и приготовиться к принятию на борт абордажных команд. «Любое промедление или неисполнение приказа повлечет за собой немедленное уничтожение ослушавшегося корабля. Данное предупреждение является первым, последним и единственным. Харрингтон, конец связи!» «Всем кораблям!» — выкрикнул Янг в микрофон. «Всем кораблям! Приказ флагмана! Приказываю немедленно выполнить все требования базы хорон. Повторяю, немедленно!» «Гражданка Комодор, Атила!» Янг стремительно развернулась к главной голосфере и замерла от ужаса. Капитан Атилы запаниковал, и его, как отстраненно подумала гражданка Комодор, трудно было винить. Если бы этот идиот Торнгрейв вместо того, чтобы психовать, вовремя отдал приказ по конвою, несчастье могло бы и не произойти. Но теперь каждому капитану приходилось принимать решения самостоятельно. Атила не отключил свои импеллеры. Янг так и не суждено было узнать, на что рассчитывал гражданин-капитан Снелгрейв. Возможно, надеялся, что успеет поднять клин, установить гравистены и нанести ракетный удар по базе Харон, прежде чем спутниковые орудия уничтожат его корабль. А может быть, вообразил, будто сумеет под прикрытием клина совершить маневр уклонения и уйти из-под обстрела? Хотя, конечно, столь бредовая мысль могла возникнуть только от сочетания паники и отчаяния. Скорее всего, бедняга вообще не успел ни о чем подумать, он среагировал автоматически. Но, как бы то ни было, эта ошибка явилась последней в жизни несчастного капитана. Аттил еще не пришел в движение, а активные сенсоры Харона уже засекли начальную фазу формирования клина. Гравитационный кокон был еще слишком слаб, чтобы защитить корабль даже от единичного выстрела, а отреагировали одновременно восемь гразерных установок. Все выстрелы попали в цель, лучи, способные прожечь неприкрытый защитный полем корабельный корпус с расстояния в 3 четверти миллиона километров, поразили его менее чем с двух тысяч. Словно чудовищные тараны, они рвали в клочья броневую сталь корпуса и переборок. Эмиссия линейного крейсера, впитав в себя энергию удара, резко усилилась. Его маневровые двигатели еще продолжали работать, вращая на месте уже потерявшее управление, прошитый насквозь в нескольких местах корабль. А потом вырвалась на волю бушующая белая плазма термоядерных реакторов. Аттила находился менее чем в 400 километрах от Форнеза, и визуальный дисплей Янг замигал, когда свирепое адское пламя ослепило световые фильтры. Энергетическая волна обрушилась на корпус флагмана, не прикрытый ничем, кроме постоянно поддерживаемых защитных экранов, предназначенных для отбрасывания космической пыли, и в нескольких отсеках одновременно взвыли аварийные сирены много позже янг поняла, что утечка плазмы произошла лишь в одной термоядерной установке от силы аварийные системы отключения двух других сработали безукоризненно в противном случае от забрал бы с собой в небытие и фарнеза и возможно ввалленштайна в сложившейся же ситуации флагманский корабль получил лишь незначительные повреждения. Главным образом наружных надстроек, антенн, энергетических установок, люков и портов главного борта. Он лишился двух правых бета-узлов носового кольца и трех кормового. Но все устройства левого борта, равно как верхний и нижний палуб, остались целые невредимы. И реши Янко оказать сопротивление, ее корабль, пожалуй, сумел бы открыть огонь, если бы гразеры, уничтожившие Атилу, не накрыли его раньше. «Валенштейн» находился несколько дальше и был частично прикрыт корпусом «Хачемана», тяжелого крейсера класса «Марс», который пострадал от взрыва сильнее, чем «Форнеза». Тот факт, что корпус корабля уцелел, можно было считать выдающейся заслугой проектировщиков и строителей. Однако экипаж это не спасло. Крейсер превратился в мертвый, пробитый во многих местах и выжженный изнутри каркас. А поскольку никто на борту не был готов к такому повороту событий и не успел облачиться в скафандры, две трети экипажа погибли мгновенно, а половина уцелевших получила такую дозу радиации, что спасти их не смогли бы все чудеса современной медицины. Правда, своей гибелью крейсер спас Валенштейна от судьбы Форнеза. Тот получил лишь мелкие повреждения, а остальные линейные крейсера — Кутузов, МакАртур и Барбаросса — находились на значительном расстоянии от Атилы и остались практически невредимыми. Слава богу, их капитанам достало ума не совершить ни одного действия, которое могло бы спровоцировать стрельбу. Остальные суда конвоя остались за пределами радиуса взрыва, и Янг с окрашенным горечью восхищением отметила, базу хорон захватили настоящие профессионалы. Они разместили военные транспортные корабли на разных орбитах, предвидя возможность подобного развития событий. Окажись дальнобойщики рядом с погибшим кораблем, взрыв, только потрепавший Форнеза, их бы просто выпотрошил. Что же до легких крейсеров прикрытия, то Собинянка осталась практически целой и невредимой, а вот морскому коньку повезло меньше. Внутренних повреждений корабль получил не так много, но лишился всего смонтированного на корпусе вооружения и сенсорного оборудования, а заодно и половины импеллерного кольца, включая два альфа-узла. Спустя несколько минут, которые потребовались, чтобы рассеялось энергетическое эхо взрыва, лазерный луч снова вызвал Форнеза на связь, и бледный, как смерть, Торнгрейв в ужасе уставился на женщину, только что отправившей в небытие четыре тысячи его подчиненных. «Я сожалею о случившемся», — спокойно сказала она. «Однако, если еще какой-то корабль проявит неповиновение, я, не колеблясь, повторю те же действия и буду повторять столько раз, сколько потребуется. Вам это понятно, гражданин генерал?» Торнгрейв попытался что-то сказать, во всяком случае зашевелил губами, но не смог вытолкнуть из себя ни слова. Рэйчел Янг бросила на него быстрый взгляд. Генерал был похож на выброшенную на песок рыбу. И решительно нажала переключатель, переадресовав разговор с базой Харонс коммуникатора генерала на свой. «Говорит гражданка комодор Янг», спокойно произнесла она, зная, что на планетарном командном пункте сейчас видит ее лицо. «Адмирал Харрингтон, ваши требования приняты и будут неукоснительно выполнены». Однако в настоящий момент в результате недавних событий связь между кораблями конвоя нарушена, и я прошу дать нам немного времени на ее восстановление. Тогда я смогу передать всем кораблям свой приказ и гарантировать его выполнение». «Хорошо, гражданка Комодор», — незамедлительно ответила Хонор. «Даю вам 5 минут. Прикажите всем капитанам приготовиться к приему абордажных команд». «Предупреждаю, мои люди прибудут в боевой броне с тяжелым оружием, и любая, подчеркиваю, любая попытка сопротивления будет подавляться немедленно и беспощадно». «Я поняла», — выдавил Янг сквозь стиснутые зубы. «Постарайтесь, чтобы это поняли и ваши люди, гражданка Комодор», — сказала Харрингтон. «Дело в том, что многие из тех, кто десантируется на ваши корабли, провели на Аиде долгие годы, а то и десятилетия». У меня есть основания полагать, что они не только не остановятся перед убийством любого, кто попытается преградить им дорогу, но втайне мечтают о такой возможности». «Я поняла», — повторила Янг. «Хорошо», — сказала Хонор, и правый уголок рта обнажил зубы в некоем подобии улыбки. «И вот еще что, гражданка Комодор, потрудитесь проинформировать ваших капитанов о том, что любая попытка вывести корабли из строя, включая физическое повреждение корпусов, уничтожение компьютерных сетей, минирование и все тому подобное, будет расценено как сопротивление. Ваши корабли являются призовыми, а прежде они принадлежали госбезопасности. В свете того, что вытворяли сотрудники БГБ с пленными на этой планете, ни они, ни ваш персонал не вправе рассчитывать на защиту, гарантируемую Денебскими соглашениями. «Настоятельно рекомендую иметь это в виду». Адмирал Харрингтон ни разу не повысила голос. Она говорила обыденно, без нажима, но с таким ледяным спокойствием, что комодора Янг, молчаливо кивавшую после каждой ее фразы, невольно пробила дрожь.